72. Джерри, проведя последние переговоры, почувствовал, как занемели мышцы тела и решил уже по заведенной традиции немного прогуляться по строительной платформе. Его кабинет располагался в носовой части баржи, рядом с рубкой управления. По сути, он занимал кубрик капитана, а также первого и второго помощника. Все три кубрика рабочие по приказу дональда объединили в одну просторную каюту, прорезав дополнительные двери. Как обычно, он спустился на первый уровень и пошел к хвосту. В отсеках располагались различные агрегаты, энергетический блок, регенерационный отсек и тому подобные службы. В хвостовой части он поднимался на второй уровень и проходил вдоль жилых помещений рабочих, доходил до камбуса в центральной части и дальше по командному центру, где завершался монтаж Центра управления полетами. Отсюда в будущем предстояло управлять кольцом. На третьем уровне находились стыковочные узлы, мастерские, складские помещения. На всех уровнях, на одних больше, на других меньше, туда-сюда основали люди, спешащие по своим делам. Они приводили его к чувству успокоения. Он не хотел признаваться самому себе в том, что еще одной причиной в пользу своеобразного затворничества на глакере являлся страх. Страх перед игроком. Дональден понимал, что игрок, понеся потери и вынужденный затаиться, чтобы его не обнаружили агенты «Финанспромгрупп», ждал лишь удобного случая, чтобы нанести очередной удар. И непременно сделает это. «Что они задумали? Интересно бы знать», – подумал Дональден. «Скорее бы уж». Джерри начинало не нравиться затянувшееся затишье, так что он уже начинал желать, чтобы игрок проявил себя, раскрыл карты. С недаемой нехорошими мыслями, Джерри сам не заметил, как оказался возле стыковочного узла по левому борту ведущего вовнутрь ракетного катера «Защитник-1». На правом борту стоял такой же «Защитник-2». «Здравия желаю, сэр!» — словно из ниоткуда появился его командир. «Здравствуйте, Рамон Трукш!» — кивнул Джерри. «Пришли проинспектировать?» «Нет, просто гуляю». «Понимаю. Может быть, желаете кофе?» Старый флотский рецепт. Не откажусь. Пойдемте ко мне. Подходя к каюте капитана, они услышали из рубки Да где этот долбаный очкарик? Да здесь я, здесь. Чего застрял? Съел что-то не то. А ты чего орешь, ушастый? А того. Взгляни на радар, четырехглазая твоя башка. Рамонт и Джерри невольно остановились, прислушиваясь к разговору. По иронии судьбы, ушастым звался связист. и парень действительно отличался некоторой лопоухостью. А Очкарик, оператор радарного блока, носил примитивные очки. «К нам что-то движется», — сказал Очкарик, больше известный как Карл Радар. «Что тут у вас?» — спросил капитан защитника-1, войдя в рубку. Дональден зашел в довольно тесное помещение главной рубки ракетного катера следом за Рамонтом. «К нам прямым курсом движется неизвестный объект». «Две метки шли курсом 687.93.12 и проходили далеко в стороне, но одна из них резко изменила курс и теперь движется в нашем направлении». «Зарегистрирован?» «Нет. Судя по списку, в данный момент к нам никто не должен приближаться. Следующий транспорт должен прибыть только через 4 часа и совсем по другому маршруту», взглянув на план, ответил связист. «Попробуй его вызвать». «Думаю, в этом нет необходимости, сэр. Их намерения предельно ясны». доложил радарный. «Посмотрите сами, сэр». Джерри также взглянул на радар, и уже вместо одной жирной точки, движущейся к ним, увидел дополнительно шесть малых, и их скорость была куда как больше. «Что это?» – спросил Дональдон. «Истребители!» – выдохнул Рамонт и как закричал в проход. «Боевая тревога, лентяи! Это не шутка, вашу мать! Всем членам экипажа немедленно занять свои места согласно расписанию!» Через пару секунд его громогласный голос продублировала взрывевшая сирена, включенная Карлом радаром. Признаться, Дональдон немного растерялся в наступившей суматохе. Все куда-то спешили, занимали пустующие кресло, запускали в экстренном режиме терминалы своих бортовых компьютеров. «Доложите готовности!» «Машинное отделение готово!» «Ракетные установки в норме!» «Стрелок-1 в седле!» «Стрелок-2 в седле!» «Стрелок-3 в седле!» Прошло три секунды, и больше никто не откликался. Джерри подумал, что так и надо, но недовольный поворот головы капитана ракетного крейсера показал, что это не так. «Стрелок-4! Стрелок-4! Где ты, черт бы, тебя побрал?» В ответ тишина. «Где этот выкидыш обезьяны-орланы?» «До огневого контакта полторы минуты», — напомнил Карл Радар. «Нужно отстыковываться, иначе они нас размажут прямо у баржи». Во фронтальном иллюминаторе показался Защитник-2. Он уже отстыковался от баржи и разворачивался в сторону противника. защитник один все еще не мог этого сделать так как не хватало бортового стрелка о чем и прикричал Рамонт. у нас одна пушка без стрелка может я могу помочь неожиданно для самого себя предложил дональдан сэр резко развернулся рукш джерри стоял у него за спиной все это время я совсем забыл о вас в этой суматохе беспомощно оглянувшись Рамонт рукш согласно кивнул хорошо но это опасно сэр мне не впервой «Произвести отстыковку!» «Пойдемте, сэр, я покажу место четвертого стрелка». Они скорым шагом направились к центру катера. Там свернули налево, то есть к правому борту, прошли мимо ячейки стрелка-3, дальше к хвосту. По пути Рамон пояснил. «Орланы, наверное, опять где-то севуху достал. Простите, сэр, я закрывал на это глаза, только потому, что он не непревзойденный стрелок. Но, видно, ему уже придется сделать полный расчет». «Это точно». «Вот, сэр, кресло. Наденьте визир, просто совместите перекрестья прицела на цели и давите гашетки на дистанции эффективного поражения. Вы разберетесь». «Понял». «Лента заправлена, вам нужно только давить на гашетки. Это точно в компьютерной игре, только ставки выше». «Понятно». «Тогда удачи, сэр». «Спасибо». Катер уже отстыковался от глакера и начал свое движение навстречу противнику, следом за защитником 2. Капитан закрыл за ним люк, отсекая стрелка-новичка от внутренних помещений катера. Неожиданно навалился приступ к ластрофобии и страха за собственную жизнь из-за столь поспешного, даже авантюрного решения и непонимания того, почему он не свалил с катера сразу же при первой возможности. Чувство страха настолько сильно окутало его, что он чуть не замолотил по двери руками с криком просьбы выпустить его. Но Джерри все же взял себя в руки. Назвался груздем, полезай в кузов. Всплыла из памяти пословица. Глубоко вздохнув и выдохнув, Дональдон надел предложенные очки и вместе с креслом повернулся к спусковому механизму.